Глава 66. Некоторое время спустя телефонный звонок привел Деккер и Джеймисон в управление полицией Беронвилла. У входа их торжественно встретила Кейт Кэмпер с тремя своими агентами. Когда Деккер с Джеймисон вошли в кабинет, в котором работали детективы отдела по расследованию убийств, Лассетер стояла возле своего стола. Вид у нее был удивленный. «Эй, а вы-то здесь что забыли, ребят? Я...» Но тут она сразу умолкла поскольку в помещение вошла Кемпер со своими молодцами. Деккер обратился к Лесситер. «Вашему напарнику не трудно к нам присоединиться?» «Марти?» «По-моему, он где-то здесь. Сейчас кину СМС-ку». Она отправила сообщение с телефона, и через минуту на пороге появился детектив Грин. «Привет!» Бросил он Деккеру с Джеймисон. Амас кивнул. Грин глянул на Кемпер, а потом нацелился взглядом на Лесситер. «Что надо-то?» Лесситер ткнула пальцем в Деккера. — Это вот ему-то зачем ты понадобился? Тут она на секунду примолкла. — Ты вообще как, Марти? Что-то вид у тебя какой-то странный. — Может, потеряли чего? — вмешался Деккер. Грин с неловкой улыбкой уселся за свой стол. — Да это чертов значок! В спортзале я обычно кладу его в свой шкафчик, но теперь никак не найти. — Ну, ты поиграл в ракетбол. Настроение ниже плинтуса Это же сколько бумажек теперь заполнять? Он принялся машинально выдвигать ящики. — Только один вопрос. Подал голос Декер. В ту ночь, когда убили Дэна Бонда, кто-то сказал, что видел перед его домом патрульный автомобиль. Кто это сказал? спросил Грин, быстро поднимая взгляд. Это был анонимный звонок, вмешалась Кемпер. Не представляете, кто это мог быть? продолжал Грин. Ну, на этой улице вы и сами частенько бывали, заметил Декер. Это не могла быть ваша машина. Грин поспешно помотал головой. И они ее же на патрульных машинах. Декер кивнул. «Но с Дэном Бондом вы уже встречались, так ведь?» Грин опять покачал головой. «Нет, я никогда не бывал у него дома, по крайней мере, пока он еще был жив. А вот уже после того, как его убили, и в самом деле туда заходил». «И вы в этом абсолютно уверены?» — уточнил Деккер. Грин, непонимающе, уставился на него. «Ну да, а что?» «К чему это вы клоните, Деккер?» — Встряла Леситер. «Опрашивала Дэна Бонда я, а не Марти». Но Деккер не сводил глаз с Грина. Можете прекратить поиски, поскольку агент Кемпер уже нашла ваш значок». Грин стрельнул в Кемпер удивленным взглядом. «Вы? Почему вы?» Кемпер выудил из кармана пальто прозрачный пакетик. Внутри лежал значок. Кровь отлила от лица Грина. «Что мой значок делает в пакете для улик?» «Потому что это улика», — ровным голосом произнесла Кемпер. «По делу об убийстве». «О чем это вы? О каком убийстве?» «Дэна Бонда». «Да говорю же, я в жизни встречал этого человека!» «Тогда возникает вопрос, каким образом на вашем значке оказались отпечатки Дэна Бонда», — произнес Деккер. «Что?» Амос вытащил свой собственный значок. «Дэн Бонд был человеком осторожным. Когда я постучал к нему в дверь после наступления темноты, он меня не впустил, пока я не просунул ему свой значок в лаз для кошки. Он сказал, что не любит незнакомых людей в доме». Перед тем, как меня впустить, он тщательно ощупал значок, чтобы убедиться, что тот настоящий. И кого, кроме копа, он мог впустить к себе в это ночное время? Амос поднял значок на всеобщее обозрение. Вот таким образом его отпечатки попали на мой значок. Но вы только что заявили, что никогда с ним не встречались, и все же его отпечатки как-то попали и на ваш значок. И как вы можете это объяснить, детектив Грин, если только не посетили Бонда той ночью и не убили его? «Полная чушь!» Грин бросил взгляд на Лесситер, которая с разинутым ртом уставилась на него. «Это не могут быть его отпечатки, это просто невозможно!» «Помните, как вы швырнули свой значок себе под ноги, а я его подобрал?» «Тогда я заметил, что на нем полно смазанных отпечатков и еще кое-что, на что я в тот момент не обратил особого внимания. Не сразу догадался, что это обычная мука. Бонд рассказывал мне, что просто обожает выпечку, день и ночь что-нибудь печет». Мой значок он тоже в муке перемазал, пока его проверял. Агент Кемпер сообщил мне, что следы муки обнаружены и на вашем значке. Не знаю, сможем ли мы сравнить их с образцами муки из кухни Бонда, но вообще-то в этом нет особой нужды, поскольку у нас есть и ваши пальцевые отпечатки. Грин ничего не сказал, просто сверлил взглядом Деккера. Вот в чем штука, детектив. Когда собираетесь кого-то убить, не стоит забывать даже о малейших деталях. Грин повернулся к Кемперу. «Ну ты, сука, ты заполучила мой значок без ордера! Никакой суд такую улику не примет!» Та вытащила листок бумаги. «А вот и ордер. Оформлен, честь по части». «Интересно, на каком основании?» «На основании фактов, полученных в ходе проверки телефонных счетов Элис Мартин. Дэн Бонд звонил ей в ту ночь, когда был убит, и она тут же перезвонила на номер Фреда Росса. Вскоре после этого уже вы получили от Росса телефонный звонок. Через час после этого Дэн Бонд был убит». Так что наша версия заключается в том, что Бонд позвонил Мартин и сообщил ей что-то, что крайне ее встревожило, и она перезвонила Фреду Россу, чтобы тот все уладил. А он, в свою очередь, перепоручил эту задачу вам». «Но «Ну что могло так встревожить Элис?» – спросил Олеситер. «Она ведь просто древняя старушка, которая когда-то преподавала в воскресной школе». «Вообще-то она не просто старушка», — отозвался Деккер. «Я полагаю, что Бонда убили из-за того, что он узнал звук, который услышал в тот вечер, когда обнаружили тела убитых агентов УБН. Этот характерный звук издавала четырехногая тросточка Элис Мартин, от которой недавно отвалился резиновый набалдашник, и которая из-за этого громко скребла и цокала по тротуару. Наверное, в тот день, когда его убили, она просто проходила мимо, заглянула на огонек, и он сразу узнал этот звук от тросточки». А может, еще и потом и позвонил ей, стал интересоваться, не выходила ли она на улицу в тот вечер. Зря он это сделал. Лучше бы рассказал об этом кому-нибудь другому. Мне, например. «Требую адвоката!» — гаркнул Грин. «Ага. Может, хоть адвокату говорит вас все рассказать. Отделайтесь пожизненным вместо иголки», — заметил Деккер. В Пенсильвании приговоренных к смерти преступников казнят посредством смертельной инъекции, вернее, казнили. Очередной мораторий на смертную казнь ввели здесь в 2015 году. Смертные приговоры по-прежнему выносятся, но не приводятся в исполнение. Однако даже после снятия в 1976 году предыдущего моратория в штате реально казнили всего троих, особо отпетых. Роман вышел в свет в 2018 году, так что автор очевидно ориентировался на свой родной штат Вирджиния, где смертная казнь по-прежнему в ходу, правда, на электрическом стуле. Кемпер посмотрела на своих людей. «Наденьте на него наручники, сочетайте права и в камеру. Пусть этот гаденыш пока что внизу посидит». Агенты окружили Грина. «Ты еще сам не знаешь, с кем связался, Деккер!» выкрикнул детектив, тщетно пытаясь вырваться. «Как это не забавно, но могу сказать то же самое и про вас».